Я хотела бы видеть хорошее. Я хотела бы видеть смешное. Очень светлое, вечно весеннее. Но в природе ведь есть и осеннее. Есть плакучие, зимние, разные. И как в жизни, возможно и грязное. Видеть хочется только хорошее. Где же снег, чтобы грязь припорошила?